Глава 25 Утром, как и было обещано, появился Эдуард. Вольф постарался подготовиться заранее, так что никаких проволочек не возникло. Уже через несколько минут после того, как послышались шаги приближающегося вампира, отряд выступил в путь. Англичанин шел впереди, изредка оборачиваясь, словно проверяя, едут ли они следом. Вскоре они свернули на узкую малозаметную тропку, уходящую куда-то вглубь леса, и Эдуард остановился. — Вот здесь, — сказал он, — прямо никуда не сворачивайте и выйдите к храму. Мимо не проскочите. Благодарю, — сказал Волков, — а о возвращении подумай. Уверен, что эта глушь тебе надоела до смерти. — Надоело, — кивнул вампир, — но и спешить не стоит. Отряд направился дальше. Лес тут на вид ничем не отличался от тех, через которые они уже проезжали. Только сияющий в перстне Наталья огонек говорил, что здесь что-то не так, да и то понимающему человеку. Для любого другого это был просто светляк. В конце концов, Волков попросил девушку повернуть перстень камнем внутрь, чтобы не привлекать внимания. Спорить Наталья не стала, она вообще отличалась большим здравомыслием, особенно по сравнению с товарищами по несчастью из первого похода сюда направляя лошадь по изгибам лесной тропки, волков за неимением других тем для разговора даже поинтересовался, как это панну Зайцеву угораздило попасть в компанию таких тупых попаданцев, как эти, как их там, тепличные в общем. Наталья только пожала плечами. «Мне хотелось по-настоящему окунуться в чужую культуру», ответила она. «Я была на экскурсиях по степной зоне, в Акдене, но какой в них смысл, если с местными общаешься под надзором мальчиков с автоматами?» а тут подвернулась возможность пойти, так сказать, дикарями. Дура я тогда была, конечно, поверила дилетантам. «Мальчики с автоматами были лучше?» — хмыкнул Вульф. Наталья искоса взглянула на него. «Конечно. Они просто работали неправильно. Открыто, как вы сейчас. Впрочем, сейчас у нас и задачи другие. А вот если собрать команду, ну, например, двое ученых и двое солдат, обучить их языку, переодеть, тогда простор для исследования откроется огромный». Хотя, конечно, лучше начать с демера, а не с степи. Все-таки тут культура удивительно близка к средневековой Руси, особенно язык. Явно оседлав любимого конька, она принялась рассуждать о тех особенностях демерского языка, которые успела заметить во время пребывания у Беляны. Вскоре Волков узнала о многочисленных связях местного наречия с языками Восточной Европы, особенно с сохранившими в своей лексике множество славянских слов белорусским и украинским. Например, месяцы лета здесь звались, как и в Старославянском. Червень, липень и травень. И в вашей теории есть одно слабое место, напомнил Волков. Здешняя эпоха отстает от нашего мира на шестьсот с лишним лет. Наверняка этому есть объяснение, отмахнулась Наталья. Возможно. Хозяин, впереди дом! Раздался голос, ехавший впереди Иллы. Волков вздохнул. Привыкшие к бескрайним степным просторам близняшки, что одна, что другая, так до сих пор и не научились различать здания между собой. Для них все они были просто домами. Так что Вульф взглянул сам и убедился, что Эдуард не соврал. Тропа действительно вывела к просторной поляне, на которой располагался храм, больше всего напоминавший типичную такую православную церквушку. Выбеленные стены, узенькие окна, деревянная крыша, двустворчатые двери со ступенями. Здание легко можно было представить себе на какой-нибудь открытке с достопримечательностями небольшого постсоветского городка. Только вместо креста над куполом центральной части красовался трехметровый, не меньше, черный шпиль. И тут Волков наконец догадался, что это за шпиль такой. Стоило только увидеть его воочию, и теперь он удивлялся, как не понял такой элементарщины раньше. Потому что больше всего шпиль напоминал антенну. «Наталья, проверьте наш перстень», — негромко сказал он. Вместо ответа девушка показала ему ладонь. Камень сиял, точно крохотная звезда. «Спрячьте его куда-нибудь от греха подальше». «Хорошо». Перстень отправился в рюкзак. Волков медленно выехал ближе к храму, который, вообще говоря, вполне в средневековом духе скорее напоминал хутор. Была тут и жилая пристройка, и конюшня, и еще какие-то непонятные сараи, Разве что стенами почему-то никто не озаботился. Стоявший у ворот мужчина в серой рясе, завидев гостей, торопливо скрылся внутри. «Рея, Ила, приготовьте оружие, но без команды не стреляйте», — приказал Волков, и в ответ раздался ляск затворов. Из храма медленно выходили монахи. Во всяком случае, все они носили грубые рясы, подпоясанные веревками, и назвать их как-то по-другому Волков попросту не мог. Оружия у хозяев храма видно не было и все же майор беспокоился. Он уже не сомневался, что именно эти ребята были причиной закрытия мира Л-4, а раз так, у них на то имелись веские причины. Конечно, вряд ли шестерки вообще знают об аномалиях, но вот настоятеля или его местного аналога наверняка стоило разговорить. Если верить аптекарю, на чужинцев сектантам плевать, только вот не привык майор Волков доверять кому-то. Наконец из ворот показался тот, кого Вульф и ожидал увидеть человек в упомянутом аптекарем черно-красном плаще. Медленно подойдя к гостям, он слегка поклонился и сбросил капюшон. Ничего особенного, подумал Вульф, обычный житель Демера, ничем не выделяющийся среди остальных. Хотя, в общем-то, выдерни из толпы любого русского или украинца, засунь сюда, переодень, и будет то же самое, так что не показатель. На вид лет сорок, нормальный возраст для такого поста, не старик, по крайней мере, крепкий, даже в этой бесформенной рясе для переговоров сойдет». «Кто вы будете, чужестранцы?» — спокойно спросил он. «Мы — особый отряд его императорского величества Фиглиёми Хренамасу, благословенного правителя далекой страны Лимпопо», — абсолютно серьезным тоном сообщил Волков. Позади чья-то лошадь переступила копытами. «Сопровождаем госпожу, которая ищет источник магической силы в этих местах. Поиски привели нас сюда» но здесь всего лишь храм нашего Бога, — покачал головой человек в плаще. Конечно, под его сводами скапливается божественная мощь, но вряд ли она окажется полезна человеку. «Может, вы расскажете немного, что у вас за религия?» — любезно осведомился Волков. «Конечно», — собеседник улыбнулся, — «мы всегда рады приобщить людей к нашему Богу. Возможно, вы понесете свет веры и в Лимпопо?» «Да, туда вы еще не добрались». Мы будем говорить стоя, или ваши верования позволяют войти в чужой храм? Наши — вполне, а ваши разрешают пускать чужаков. Разумеется, ведь как озарить разум темного человека светом, если загораживать от него солнце? Витиеватостью речей мужик напоминал огденских купцов, и помаленьку это начинало раздражать привыкшего к примате Волкова, но здесь требовался иной подход и приходилось сдерживаться». Он оставил сестер с лошадьми и, велев держаться на стороже, махнул сектанту. Тот кивнул и жестом велел идти за ним. Владимир, можно вас попросить? сказала Наталья на английском, явно опасаясь, что их разговор могут понять. Вы, если будете снова говорить о чем-то вроде этого, как его хреномасу, предупреждайте заранее. Мне было очень трудно заставить себя сохранить серьезное выражение лица. Конечно, отозвался Вульф. Простите, привычка. Привычка издеваться над местными? они же все принимают за чистую монету». «В том-то и прелесть», — усмехнулся майор, — сектант посмотрел на него. «Госпожа говорит, сам император Хреномасу оценил бы скромность и красоту этого храма», — пояснил Волков уже на демерском. «Это приятно слышать, но мы пришли. Смотрите же, это рука Единого Бога», — он указал наверх. Из-под купола вниз спускалась напоминавшая круглую паутину конструкция в которой Вульф без труда опознал сеть-приемник магической энергии. Точно такие же, только гораздо более качественно выполненные, использовались департаментом для накопления магической энергии в местах с высоким фоном излучения. Большинство артефактов на Земле заряжалось именно таким способом. Пока сектант пространно рассказывал о едином боге, создавшем этот мир, его двенадцати слугах и благах, которые посыплются на соблюдающего заповеди последователя после смерти, Майор оглядывал круглый зал мрачнее все больше и больше. Стены здесь были изогнутой формы, образуя нечто вроде линзы, и облицованы зеркальным известняком, минералом, обладавшим очень высоким магическим альбедо. Падавший на него поток излучения почти весь отражался обратно, а форма стен фокусировала эти потоки на расположившейся вверху сети. Достаточно было принести в зал любой заряженный магией камешек, и сеть впитала бы большую часть его энергии. За проектом церкви стоял опасный инженерный ум. Единственное, что пока оставалось непонятным, это как все-таки архитектор предполагал заряжать шпиль, хотя и тут ответ напрашивался сам собой. «Скажите, а как вы молитесь? Нужно ли просить единого Бога о счастье, богатстве, процветании?» — прервал Вульф речи сектанта. «За пределами церкви он вас слушать не будет», — ослепительно улыбнулся тот. «Ведь у Бога много дел». Молиться нужно только в храме, и молитва одна. Конечно, можно читать ее и вне этих стен. Мы не порицаем верующих за это, но...» Он развел руками. «Истинная польза будет только здесь». «Понятно», — вздохнул Волков. «Существовало немало вербальных заклинаний, да хоть бы и те же буддийские мантры, которые заставляли человеческое тело излучать собственную магическую энергию в пространство. Наверняка тот, кто придумал идею храма, использовал одну из них». «И как часто вы молитесь?» «Послушники и адепты три раза в день. Больше нельзя. Простые прихожане должны приходить на молитву хотя бы раз в сутки. Вот только прихожан у нас пока что мало». «Это потому, что у вас храм в глуши», усмехнулся майор. «Сюда ехать от деревни несколько часов. Если туда и обратно на молитву кататься, вся работа в поле остановится». Сектант задумался. «Вы практичный человек, наконец, сказал он. Мы собираемся строить храм в Корнове. Я вижу в вашей душе искренний интерес к единому Богу. Возможно, вы сумеете нам помочь? Княгиня Беляна не очень-то жалует нас, хоть мы и не чиним ей никакого вреда. Будь у Волкова такое желание, он, наверное, и смог бы выполнить просьбу сектанта. В конце концов, Беляна прямо намекала, что не прочь была бы встретиться еще раз. Боярство не обещают тем, кто не нравится. Только вот помогать красно-черным единобожникам майор по понятным причинам не собирался». «Он ничего не подозревает», — сказал Вульф на английском, — «чистая невинная душа». «А вы — демон», — не сдержалась Наталья. «Нет, я не об этом. Он ничего не знает о том, чему служит шпиль и в чем суть этого храма. Скорее всего, простой исполнитель хоть и командует этой ячейкой. Надо искать верхушку, но теперь я уверен на все сто процентов, что это те, кто нам нужен». «Почему?» «Позже объясню». Он повернулся к сектанту. «Мы будем в Корнове через несколько дней, и если удастся встретиться с княгиней, поговорим с ней. Госпожа не против». Сектант слегка поклонился ему. «Я буду счастлив, если вы вернетесь сюда для молитвы», — сказал он. Глава двадцать Они разбили лагерь, уехав недалеко от храма-монастыря. Волков не собирался пускать дело на самотек, на молитву он, однако, не вернулся. Вульф мог временно усилить свой дар, подавляя магию вокруг, но не скрыть. Это вносило интересные особенности в отношении Волкова с волшебницами, одним, как Беляне, весьма нравились ощущения от секса с пожирателем. У других, наоборот, уже одно только его присутствие вызывало дискомфорт и, конечно, эффект влиял и на все остальные проявления магии. Например, визит Волкова на молитву погасил бы все попытки зарядить шпиль, то есть нарушил бы чистоту эксперимента тогда как не обладавшие его даром близняшки и культуролог были свободны от таких проблем. Никаких препятствий на пути заморской госпожи из далекой страны Лимпопо не возникло. Наталью с Илой вежливо пустили внутрь и позволили спокойно наблюдать за всем происходящим. Как и ожидал майор, когда верующие затянули молитву заклинания, по узлам сети немедленно начали пробегать искры. Попадавшие на нее заряженные частицы теряли часть энергии в виде светового излучения. И, разумеется, когда молитва прекратилась, искры тоже погасли. Первоначальная гипотеза оказалась верной, но вот ответа, кто все-таки такие эти сектанты и на кой черт им потребовалось запирать мир от чужинцев, Волков ответа так и не получил. Поначалу он вознамерился решить проблему наиболее простым путем, то есть поймать и допросить с пристрастием главного жреца, но на защиту сектанта неожиданно встала Наталья. «Это глупо», — сказала она, снимая шкурку с пойманного накануне зайца. Рея, позаимствовав швейцарский нож хозяина, учила культуролога базовым навыкам выживания, и получалось у той весьма неплохо. «Силовым путем вы тут ничего не добьетесь, только переполох вызовите и дадите знать их главарям о нас». «И что вы предлагаете?» — кисло спросил Волков. «Ваши товарищи тоже хотели, чтобы я вас от поклонников Эймера дипломатии освобождал. Вы наверняка помните, чем это кончилось». «Такое забудешь». Девушка зябко поежилась. «Я не про то. Хоть прибейте этого человека, мне все равно. Просто ничего путного мы от него не узнаем. Вы же говорили, что он всего лишь пешка. И что он скажет? То, что мы знаем и так? Лучше уж добраться до одного из их соборов, шанс поймать крупную рыбу там куда как больше». Теперь Волков взглянул на нее с уважением. Наталья вновь продемонстрировала качество, которое он ценил в людях, здравый смысл и логику то, что отсутствовало у подавляющего большинства спасенных им попаданцев. «В общем-то, вы правы», — согласился он. «Ладно. Тогда ночуем здесь и утром выдвигаемся в Ринск. Там есть собор единого Бога?» «Понятия не имею. Вероятность высока, но загадывать не стану. Так или иначе, там есть земное консульство, где вы будете в безопасности». «Мне кажется, или кто-то обещал, что не оставит меня», — негромко уточнила Наталья. «А вы не хотите покидать нашу компанию?» — слегка улыбнулся Вульф. Мы не на прогулку собираемся, если что. — Разумеется, не хочу. Можно было бы догадаться. У вас я чувствую себя на своем месте, учусь новому, вот видите? Она подняла освежованную тушку за ноги. — А там, в консульстве. Я буду всего лишь беженкой. Нет, спасибо. Да и верю я вам больше, чем неизвестным мне людям. — Ладно, — вздохнул Волков. Переубеждать девушку было бесполезно. К тому же его вполне устраивало ее общество. Рея сыллы удовлетворяли все его нужды, кроме потребности в нормальном общении, и это с успехом брала на себя Зайцева. А уж защитить ее он сумеет.